Последнее плавание корабля-призрака. «Теперь-то они узнают, какой я на самом деле», сказал он себе новым своим мужским голосом, через много лет после того, как впервые увидел огромный трансатлантический лайнер. Тот без единого огня и звука прошел однажды ночью перед поселком, как большой опустевший дворец, длиннее всего поселка и выше башни его церкви. Он проплыл в тумане к колониальному городу с укреплениями против пиратов на другой стороне залива с его старинным портом, работорговцев и вращающимся маяком. Мрачные крылья света каждые 15 секунд превращали поселок в сияющую лунным серебром россыпь домов и улиц на вулканическом пейзаже. Хотя он был тогда еще ребенком, и не было у него мужского голосища, зато имелось разрешение матери допоздна слушать на берегу ночные арфы ветра. Он еще помнил, будто видит это сейчас, как трансатлантический лайнер исчезал, когда луч... Маяка бил в его борт, и снова возникал, когда луч скользил дальше. Получался мигающий корабль. Он возникал и исчезал у входа в залив, как лунатик на ощупь, разыскивая буи фарватера. Пока что-то не сбилось в стрелках его приборов ориентации, потому что он свернул к подводным камням, наткнулся на них, развалился на куски и беззвучно ушел под воду. Столкновение с рифами должно было вызвать такой грохот железа и взорвавшихся машин, который заставил бы вздрогнуть от испуга даже самых сонных драконов до исторической сельвы. Она начиналась за последними улицами города и уходила в другой конец мира, так что он сам подумал, будто это сон. Особенно на следующий день, когда увидел залитый лучами солнца залив, разбросанные цветные пятна негритянских лачуг на холмах порта, шхуны гуаянских контрабандистов, которые грузили в трюмы невинных попугаев с забами набитыми бриллиантами. Он подумал, наверное, заснул я, считая звезды, и приснился мне этот огромный корабль, но ясно же, и был так уверен в этом, что никому не рассказал о видении, и не вспоминал о нем до той же ночи в следующем марте, когда высматривал в море облачка дельфинов, а увидел темный мигающий призрак трансатлантического лайнера, шедшего тем же гибельным курсом, что и в первый раз. Только на сей раз был уверен, что не спит, и побежал рассказывать матери, и она целых три недели огорченно стонула, потому что у тебя же мозги протухли от желания все наоборот делать, спать днем и шататься по ночам, как всякий сброд. А ей в то время нужно было в город, за чем-нибудь удобным, чтобы усесться и подумать об умершем муже, потому что у ее качалки за 11 лет вдовства дуги сносились. Заодно она попросила лодочника держаться поближе к рифам, чтобы сын мог увидеть на самом деле то, что увидел в витрине моря. Любовные игры гигантских скатов среди зарослей губок, розовых парга и голубых корвин, ныряющих в глубины самых спокойных из вод, и даже пряди волос, странствующих по морским просторам утопленников, еще колониальных кораблекрушений, но они следа от потонувших лайнеров или мертвых детей. Он так уперся, что мать обещала в следующем марте пойти с ним на ночь, но ну, точно пойдет, не зная, что единственное, что точно будет в ее будущем, кресло времен Фрэнсиса Дрейка. Она купила его на развале у турок, У него села отдохнуть в тот же вечер, вздыхая, мой милый Алаферн, если бы ты видел, как мне хорошо думается о тебе на этой бархатной обивке, расшитой золотом, как катафалк королева. Но чем больше поминала мать умершего мужа, тем больше бурлила и становилась шоколадная ее кровь, будто она не сидела, а бежала, пропитанная знобом. Дыхание тяжело набухало землей, а он вернулся на рассвете и нашел ее мертвой в кресле, еще теплый, но уже наполовину разложившийся, как укушенной змеей. То же самое случилось потом и с другими четырьмя сеньорами, пока кресло убийцы не выбросили подальше в море, где оно не причинит вреда никому. Ведь им так усердно пользовались веками, что у него пропала способность давать отдых. Ему пришлось привыкать к презренному положению сироты. Все показывали на него пальцем, как на сына той вдовы, которая занесла в селение трон несчастье. Пришлось надеяться не столько на общественное презрение, сколько на рыбу, которую он крал с лодок. В его голосе все громче слышался рык, и он уже не вспоминал о былых видениях, да еще одной ночи в марте, когда он случайно взглянул на море. «Матерь Божья, вот он, огромный либастровый кит, чертов зверь, вы только посмотрите!» Он кричал так, будто обезумен, и вызвал такой собачий лай переполох у женщин, что самые старые мужчины припомнили даже страхи своих прадедов и забились под кровати, подумав, что вернулся пират Уильям Дампир. Но те, что выбежали на улицу, не стали тратить время на созерцание невероятного чуда, которое в этот момент снова сбилось с курса и рушилось в своем ежегодном крушении, и его чуть не забили до смерти. Они оставили его в таком состоянии, что тогда-то он и сказал, давясь от ярости слюной. Вот теперь-то они узнают, какое я на самом деле. Правда, остерегся поведать кому-либо о своей решимости, и целый год в ожидании следующего канона чудес провел релея свою идею фикс. «Вот теперь-то узнаете, какое я на самом деле». Пришло время, и он украл лодку, пересек залив и провел вечер в ожидании своего великого часа в закоулках порта работорговцев, смешавшись с карибским людским варевом. Но он был так поглощен в свои мысли, что не останавливался, как прежде, перед лавочками индусов поглазеть на китайских мандаринов, вырезанных на слонов имбивни и не насмехался над голландскими неграми и их ортопедическими велосипедами, и не пугался малайцев с их кожи цвета кобры, которые обогнули мир, зачарованные несбыточной мечтой о тайном кабачке, где подают филе поджаренных на вертеле бразильянок. Он ни на что не обращал внимания, пока не обрушилась на него ночь всей тяжестью звезд, а сельва не задышала сладким ароматом гордений и тухлых саламандр. Он уже греб ко входу в залив на украденной лодке с потушенным фонарем, чтобы не всполошить портовую полицию, возносимый каждые 15 секунд в иные миры зеленым крылом маяка и снова возвращаемый к человеческому естеству темнотой. Он знал, что находится вблизи боев, обозначавших подходной канал к порту, не только потому, что яснее видел их угнетающие душу огни, а и потому, что дыхание воды становилось печальнее. Так он и греб, настолько погрузившись в себя, что даже не понял, Откуда пахнуло на него ужасным дыханием акул, и почему ночь стала такой плотной, будто звезды вдруг умерли, а трансатлантический лайнер уже был здесь во всем своем непостижимом величии. Мать моя, он был больше, чем что-либо другое в этом мире, и темнее, чем самые темные на земле или в воде, триста тысяч тонн вони. Он проходил так близко от лодки, что видны были швы стальной бездны, без искорки света в бесконечных иллюминаторах, без единого вздоха машин, ни единой души. Он нес с собой тишину, пустое небо, собственный мертвый воздух, остановившееся время, блуждающее море, в котором плавал целый мир утонувших животных. Вдруг со вспышкой маяка все исчезло, и на время снова вернулось привычное Карибское море, мартовская ночь, привычное ворчание пеликанов. Он оказался в одиночестве среди боев, не зная, что делать, с удивлением спрашивая себя, не приснилось ли это ему, и не только сейчас, но и раньше. Но как только он подумал об этом, дуновение чуда погасило буи от первого до последнего. Когда мелькнул свет маяка, лайнер возник снова, и его компасы уже сбились. Возможно, он даже не знал, на каком краю океана находится, но угад пробирался по невидимому форватору, Но на самом деле сваливал к рифу, пока ему не открылось, что эта накладка с буями станет последним ключом к тайне наваждения. Он зажег фонарь на лодке, крохотный красный огонек, который не встревожит никого на дозорных миноретах, но который наверняка стал для лоцмана чем-то вроде восходящего солнца. По нему трансатлантический лайнер поправил курс и счастливым маневром возвращения к жизни вошел в канал через главный вход. Его огни вспыхнули, запухтели котлы, зажгли звезды на его небе, а трупы животных пошли на дно. Застучали тарелки и запахло лавровым соусом на кухнях а на лунных палубах в оркестре стало слышно трубу бомбардины и биение крови в артериях, влюбленных в полумраке кают. Но в нем было столько еще запоздалой злости, что он не позволил ни оглушить себя чувством, ни испугать чудом. Наоборот, еще решительнее сказал себе, «Вот теперь-то они узнают, каков я на самом деле, мать ваша». И вместо того, чтобы отплыть в сторону и не быть раздавленным этой огромной машиной, он начал грести перед ней. Вот сейчас они увидят, какой я, и повел корабль за своим фонарем, Пока не уверился в его послушности, заставил его снова сменить курс к причалу. Он увел его с невидимого фарватера и повлек за собой к огням поселка, как барашка на ошейнике, живого и не обращающего внимания на серпы маяка, которые теперь не погружали его в темноту, а лишь каждые 15 секунд делали его алюминиевым. А там уже стали различимы кресты церкви, нищета домов, обман, а лайнер все еще шел за ним со всем тем, что было внутри его, капитаном, спящим на том боку, где сердце, быками с коридой на льду его хранилище с снова одиноким, больным в лазарете, беззащитной водой его цистерн, не искупившим свои грехи лоцманом, который, наверное, принял утес и заму потому что в этот самый момент впервые жутко взвыла сирена, и его обдало строей пара. Еще раз сирена, и корабль-чужак вот-вот разобьется, и еще раз, но уже было поздно потому что вот они, ракушки на берегу, камни на улице, двери недоверчивых людишек, все селение, освещенное огнями, охваченного ужасом трансатлантического лайнера. А он едва успевает увернуться, чтобы уступить дорогу катастрофе. Он кричит в экстазе «Получите, козлы!» за секунду до того, как чудовищный стальной корпус врезался в землю и послышался четкий звон 90 500 бокалов для шампанского, которые разбивались один за другим, от носа до кормы. И тогда стало светло, и была уже не мартовская ночь, а полдень лучезарной среды. И он мог позлорадствовать, виде недоверчивых взирающих розинов рты на самой большой на этом свете, но и на другом тоже, трансатлантический лайнер, севший на мель перед церковью, белее всего на свете, в 20 раз выше башни и, наверное, в 97 раз больше самого селения, с названием, сияющим железными буквами «Звезда смерти» и текущими по его бортам древними и обессилившими водами Марии Смерти.